Глава 15 Вот документы. Михаил протягивает увесистую папку женщине за столом. Все подготовили, как вы и просили. Я стою рядом, придерживая своего фиктивного супруга за локоть. О этого брака знаем только я и он. Для всех остальных мы счастливая пара молодоженов которые намерены стать родителями для мальчика Димы. Чувствую себя очень счастливой впервые за долгое время. Ведь все это происходит не просто так, а для того, чтобы помочь ребенку. Я вижу, как его любит Миша. Он воспитает из мальчика настоящего мужчину. У Димы будет все – любящий его папа, семья и счастливое будущее. «Все действительно в порядке», – комментирует женщина, перебирая справки. «Чтобы их получить, нам пришлось обойти тысячу и один кабинет. Но мы это сделали». Миша смотрит на меня взглядом, переполненным искренней благодарностью. Поглаживая мою руку, ожидает окончательного вердикта. «Мы справились. Совсем неслышно», – шепчу я. «И все благодаря тебе, Варя. Спасибо!» шепчет мне в ответ и не упускает возможности легонько поцеловать меня в волосы. От этой нежности я теряюсь. Виктор никогда не был так ласков со мной. Мне даже казалось, что все мужчины такие... черствые и вечно занятые. Оказавшись рядом с Михаилом, я понимаю, что такое настоящее мужское внимание. Он не упускает возможности сделать мне комплимент, подчеркивая мою красоту. От его слов я будто расцветаю на самом деле. В доме каждый день стоит запах цветов, которыми Михаил принялся баловать меня каждый день. Мне даже порой кажется, что все происходящее реально. Так он смотрит на меня. О таком взгляде мечтает каждая женщина. Мне приходится делать над собой усилия, чтобы помнить истинность этого отношения. Тише варя, тише. И казалось, что все уже настолько хорошо заканчивается, как в кабинет постучали. Этот звук показался нам настоящим раскатом грома, в самый безоблачный день. На пороге показалась та самая девушка михаила, лика. А я все переживала, успею или нет. Окинув присутствующих в кабинете, торжественным взглядом заявляет она. «Успела!» «Что ты здесь делаешь? Уйди немедленно!» Шепотом обращается к ней Миша, явно не ожидавший ее появления. «Кто это?» – не понимает заведующая, поднимаясь из-за стола. «Простите, Анастасия Ивановна, вероятно, есть какие-то вопросы по работе». Спешит пояснить ситуацию Миша, но я чувствую, как его пальцы напрягаются, вбиваясь в мою кожу. «Михаил Федорович, вы забыли, но я больше не работаю на вас!» Презрительно отвечает Лика, захлопывая за собой громко дверь, не думая покидать кабинет. «И я совсем не по делам рабочим, а по личным!» Миша отпускает мою руку и выдвигается в ее сторону, намереваясь предотвратить тот концерт, который она только задумала начать. «Простите, вы не имеете права себя так со мной вести. Я больше не ваша подчиненная. Я пришла рассказать уважаемой комиссии о том, кому они собираются доверить ребенка». «Что здесь происходит?» Громко сокрушается Анастасия Ивановна. «Кто эта женщина и почему она здесь?» «Простите, она уже уходит», – спешит Миша, указывая Лики на дверь. «Мы все решили. Выйди». «Никуда я не пойду», – чуть ли не кричит блондинка, и Юрка, обогнув мужчину, оказывается, устала заведующей. «Вы совершаете ошибку, доверяя этой семье ребенка». «Кто вы такая?» Изумляется женщина на ее слова. «Почему вы так говорите?» «Я?» – тычет в себя пальцем. «Невеста Михаила Федоровича?» «Лика, это было в прошлом. Зачем ты говоришь об этом? Это наше личное с тобой дело». Миша хочет увести девушку, но она будто превращается в дикого зверя. Все норовит пустить в ход когти и свои клыки. Он сделал мне предложение и просил сыграть свадьбу, как можно раньше, чтобы ребенка не забрали в детский дом. Косясь в сторону мужчины, продолжает девушка, дыша негодованием. Я попросила его подождать, так как для каждой женщины свадьба играет значимую роль в жизни. Однако он ждать не стал и попросил няню исполнить роль своей новой невесты. Представляете? А интересно то, что он знает ее меньше месяца. От услышанных слов Анастасия Ивановна будто раздувается еще до больших размеров. «Некрасовы, объяснитесь!» – обращается она к нам. «Вас обманывают!» – продолжает Лика. «Эта женщина даже не желает быть матерью. Уверяю вас, что через каких-то полгода, а может и меньше, она уйдет от него. Это фиктивный брак». Тем более я застала Варвару за воспитанием мальчика. Она ужасно с ним обращается. Ты лжешь. Не могу сдержать эмоции, делая шаг в сторону говорившей. Прекрати клеветать на меня и Михаила. Вот как? Цокает языком. Сколько он тебе заплатил за эту роль? Я знаю о том, что ради денег ты бросила собственного мужа. От этих слов у меня едва ноги не подкосились. Если бы не Миша, который вовремя меня поддержал за руку, то точно бы упала. «Выйди вон!» – строго прерывает шум Михаил. Его голос сотрясает всех в кабинете, заставляя замолчать. Даже Лика, которая казалась такой бойкой и своенравной, втянула в себя шею, покрываясь мурашками. Анастасия Ивановна тоже не может издать звука, печатавшись обратно в кресло. «У меня есть свидетель!» – раздается писк со стороны Лики. Воспользовавшись паузой, подбегает к двери, распахивая ее. Эту женщину уволили специально, чтобы она не стала свидетелем интриг. Быстро проговаривает Лика, пропуская вперед ту самую женщину, а точнее няню, которую Михаил уволил при мне. Я помню причину ее увольнения. Ее грубый тон по отношению к малышу засел у меня в памяти. «Добрый день!» – обращается женщина. При виде Михаила она опускает глаза, явно ощущая неловкость, ведь она явно пришла сюда отыграть свою роль, которую возложила на нее Лика. «Я пришла сказать, что…» М Ее голос дрожит, что мой бывший начальник уволил меня без объяснения причины. А эту девушку я случайно встретила на улице в день своего нечестного увольнения. Она вцепилась в ребенка и вызвалась его проводить. Я уверена, что это был такой план. Ей нужно было стрясти с хозяина деньги любым способом. Я не могу слышать то, что только говорят эти люди. Это наглая клевета, которая ранит меня в самое сердце. Зачем им это надо? Какая цель? Они даже не понимают, что своей ложью могут погубить будущее малыша. Ведь все, что делается, все для него. Ты перешла все допустимые границы. Цидит Михаил и, не желая выслушивать порцию еще одной глупости, силы выставляет наглых дам за дверь. Только вот легче не становится. Анастасия Ивановна, которая должна была вынести вердикт, сейчас, мягко говоря, находится в шоке от происходящего. «Все объясним», – так же строго продолжает Михаил, но уже обращаясь непосредственно к ней. Только начинает говорить, как снова раздается стук в дверь. «Я же вам сказал, не сметь сюда заходить», – рявкает он. Только на этот раз на пороге появляется не Лика обиженной няней, а мой бывший муж, Виктор.